Глава 25. Райнхард. «Ее высочество...» — повторил церемонимейстер. «Принцесса Алисия Легросийская». Как будто это на что-то повлияло. Алисия не появилась и не появлялась. Среди замерших в предвкушении придворных начали вспыхивать возбужденные, заинтересованные шепотки. Я оглянулся на королеву, чтобы понять, так запланировано или нет, и натолкнулся на ее сдвинутые брови. «Значит, что-то пошло не так». Яблоко шагнул к двери, чтобы немедленно разобраться во всем, что не так, и со всем, что могло грозить Алисии, как из-за угла коридора появились еще гвардейцы, а следом наконец-то моя принцесса. Целая и невредимая, и прекрасная настолько, насколько вообще можно представить: прекрасная и величественная. Волшебный цветок валом бархате и драгоценных камнях она не шагала, а будто плыла, ступая мягко, как львица. Она и была львицей. Никто бы не смог узнать в этой девушке цветочницу из гриза, которая едва не сбила меня с ног в нашу первую встречу. Даже я смотрел и не узнавал. Идеальная осанка, горделиво вздернутый подбородок, надменная улыбка на пухлых, манящих губах. Надменная? В моей Алисе не было ни капли надменности, но сейчас она смотрела на зал с придворными именно так. Я попытался поймать ее взгляд, чтобы узнать, что это за игра, а также вложить в собственный все тепло, все свои чувства, показать, что я здесь, я рядом. Я наконец-то с ней. Но Алисия едва мазнула по мне взглядом, будто я один из многих приглашенных. Не задерживаясь у входа, проплыла по живому коридору из склоняющихся перед красотой и сиянием ее высочества придворных. Ее шлейф стелился по траве, оставляя после себя дорожку из живых цветов. Они расцветали, раскрывались бутонами и сверкали влагой утренней росы, словно мы все перенеслись на летний луг. Принцесса остановилась перед Горианом и Дарианой и грациозно опустилась в низком королевском реверансе. «Поднимись, Алисия, — приказал король, — и займи свое по праву рождения место. Благодарю вас, ваше величество. Эмоций в голосе принцессы было меньше, чем в троне, на которой она, взойдя на возвышение, опустилась. В голосе, в глазах, в жестах. Какого гьерда? А вот ликровец, вошедший в зал за принцессой, выглядел да нельзя довольным и улыбался. Не сказать, что я его хорошо знал, но улыбку на тонких губах видел впервые». и меня вовсе не обрадовал этот факт, скорее еще больше насторожил. Тем временем Гориан кивнул до Риани и поднялся. «Давно я не был на балах», — начал король, и это было совершенно в его стиле, наплевать на церемонии. «Но этот бал особенный, потому что он в честь моей дочери, о существовании которой я недавно узнал. Поэтому давайте всех быстро ей представим и начнем веселиться». Отовсюду донеслись смешки, а после рукоплескания. Король опустился на трон, живой коридор сомкнулся, и если бы не возвышение, я бы не смог видеть Алисию. Насчет «быстро представим» Гориан, конечно, погорячился. На то, чтобы познакомиться с каждым из приглашенных, у принцессы ушло не меньше двух часов, и я оказался в числе последних. Мое напряжение все возрастало и возрастало, пока я до нее добирался, чтобы натолкнуться на вежливый интерес, точно такой же, каким она одарила Себастьяна, которого представили ей передо мной. «Его светлость — герцог Зигвальд Фром. Я поклонился принцессе, а потом, нарушая все правила, впился взглядом в ее невозмутимое лицо. «Приятно видеть вас в числе гостей, ваша светлость. Жаль, ваш брат не смог посетить бал». «Жаль, но я бы не пропустил такое событие, ваше высочество, тем более, что вы обещали мне танец». В безэмоциональном взгляде принцессы промелькнуло замешательство, и она не находила ответа. «Давай же», — мысленно просил я. «Только так мы сможем поговорить». «Не смущайся, дитя мое», с улыбкой вмешалась королева. «Соглашайся, тем более, что принцессы всегда выполняют свои обещания». «Конечно», царственно кивнула Алисия. «Я подарю вам первый танец, ваша светлость». «Если бы я не знал, что это невозможно, то решил бы, что Алисию подменили. Заменили какой-то другой девицей. Но для этого нужна как минимум схема, которую использовали мы с Зигвальдом, и ее добровольное согласие». Иначе артефакт «Жемчужина» разрушила бы любое заклинание. Сказать, что я был в замешательстве, значит ничего не сказать. Мне пришлось уступить место придворным, которых продолжили представлять принцессе. Отошел в сторону. Мне жизненно необходимо было поговорить с Алисией наедине. Насколько танец на королевском балу можно считать уединенным. А пока она была у всех на виду, продолжала осматриваться. Жанна сказала, что королева любит представления. Театр. Значит, финал этой истории должен произойти ближе к полуночи, когда все фигуры будут расставлены на доске, как в шахматах. В отличие от предыдущих королей, Игорь их ненавидел, а вот Дориана любила, не меньше театра. Знать бы, кто все эти фигуры, то, что король и принцесса, бесспорно, а вот остальные... Мне на глаза снова попался ликровец. Он, не отрываясь, продолжал наблюдать за принцессой. В одной руке он держал бокал с водой. Начальнику гвардии королевы вино на службе не положено. а другую руку убрал в карман брюк, будто что-то прятал. Любопытно. Очень любопытно, что обязанный защищать принцессу, он ни разу ее по-настоящему не защитил. никогда я разговаривал с ней во дворце, ни во время нападения в поезде, ни даже когда она вылезла в окно в своем домике в Гризе. Начальник гвардии всегда смотрел на нее как на досадную помеху, как на муху, которую хочется прихлопнуть. Но не сейчас. Сейчас он рассматривал ее с каким-то предвкушением, не теряя зрительного контакта. Что если... Предположение невероятное, но до недавнего времени никто не менялся местами с братьями, а я смог это провернуть. Я направился к нему. Добрый вечер, Унтли Кровец. Нужно отдать должное начальнику гвардии. Он даже не вздрогнул, хотя и в лице изменился. С непривычно довольного на знакомо высокомерно противное. Поджал губы и зло посмотрел на меня. Нет, это не какой-то контроль над разумом. Если бы ли кровец управлял Алисией, ему был бы необходим постоянный зрительный контакт, иначе ментальные схемы не работают. К тому же они требуют колоссальных вложений магии, а любимчик королевы даже не вспотел. И принцесса выглядит беззаботной. Значит, Алисия не под контролем. Тогда почему ведет себя так? Почему не подала никакого знака? Добрый вечер, ваша светлость. Не ожидал вас здесь увидеть. Почему же? Теперь губы Лекровеца исказила усмешка. «Думал, вы ищете свою сестру?» С этим прекрасно справится эрцгерцог Барельвийский. «Настолько хорошо его знаете?» Я нахмурился. «У меня нет причин сомневаться в брате». «Я бы на вашем месте не доверял никому, ваша светлость», Лекровец подался вперед, будто собирался сообщить мне страшную тайну. «Иногда даже самые близкие способны неприятно поразить». а иногда мы вообще не знаем людей, что рядом с нами». Он снова перевел взгляд на Алисию, и мне захотелось как минимум врезать ему, как максимум оторвать руку, которую он свободно вытащил из кармана, показывая и доказывая, что скрывать ему нечего. Интуиция кричала, что-то здесь не так, просто нужно время, которого у меня практически не осталось, или хотя бы взгляд со стороны. Но никого рядом нет. Ни сильного мага, вроде Зига, который, возможно, помог бы разрешить задачку, ни вообще союзника во дворце, которому можно довериться. Ответ приходит так быстро, и он такой простой, что удивительно, что я не подумал об этом раньше. Точнее, не принимал моего союзника в расчет, а ведь это самый преданный человек, которого можно представить. «Роза, отыщи Эри Лимор и приведи ее ко мне, только осторожно». Маджер рыкнула в ответ и рванула прочь, уходя по невидимым человеческому взгляду магическим дорожкам, а я направился на поиски уединенного места, подальше от толпы. Оставлять Алисию сейчас было подобно пытке, но я понимал, что если не разберусь в этой головоломке до начала основного, запланированного королевой события, то могу потерять любимую. Навсегда. Во дворце всегда многолюдно, но сегодня ощущение, что в него действительно хлынула вся барельвица. Потому что свободную гостиную найти сложно. Поэтому я нахожу несвободную, где отдыхают несколько фрейлин, и черчу схему холода. Сильную, обычной пламенной схемой ее не уничтожить. А все девушки слабенькие маги. Через пять минут они понимают, чтобы не замерзнуть, как огонь в камине, им лучше поскорее отсюда убраться. И когда они уходят, я разрушаю схему и восстанавливаю температуру. Конечно, они пожалуются на неисправный камин и комнату проверят. К тому же сюда может заглянуть кто угодно. Поэтому у меня всего несколько минут. Сколько нужно времени, чтобы убедить одну бывшую камеристку довериться знакомому Маджеру? Ваша светлость? Я резко оборачиваюсь, а Эри Лимар уже быстро шагает в гостиную и также шустро закрывает за собой дверь. Без церемонии я мигом запечатываю ее схемой от неожиданных гостей. «Райнхард», — поправляю я, погладив по макушке возникшую возле меня львицу. «Вы ведь знаете, кто я?» «Да, да, конечно», — кивает Эрелимор. «Алисия мне все рассказала, только здесь нет прослушивающих схем. Здесь все чисто». «Слава Пресветлому!» Женщина всплеснула руками и не подошла, подбежала ко мне. «Я тоже искала вас, ваша...» «Райнхард». Всегда спокойная, сдержанная Эри Лимар сейчас затараторила, сбивчиво объясняя. «Я искала вас, Райнхард, и какое счастье, что появилась ваша дикая кошка, потому что камеристкам не позволено присутствовать на королевском балу. Да и кто бы меня пустил? Но это не важно. Моя девочка, моя дорогая Алисия в большой беде». Она вдруг разрыдалась, качнулась ко мне в поиске защиты, и я инстинктивно обнял эту маленькую женщину, словно Эри Лимар была моей матерью. Удивительное и непривычное чувство. И если бы не тревога, сжимающая мое сердце в тисках, я бы позволил ей выплакаться на своей груди. Эри Лимор, я понимаю ваши чувства, но мне нужно знать, что задумала Алисия. Она сама не своя. Простите, Райнхард. Эри Лимор шмыгнула носом и приняла мой платок, быстро стирая слезы со щек. Она действительно сама не своя, потому что надела ту проклятую тиару. Тиару? Уточнил я. В ней была схема? Думаю, да, закивала Эри Лимор. Что-то плохое в ней точно есть. И артефакт, который я дал Алисе и не сработал. Жемчужина Герда. Не говоря уже об Эдере. Эрелимор нырнула в карман платья и вытащила целую и невредимую жемчужину, поблескивающую в отблесках пламени камина. Неактивированную. Этот? Я едва подавил желание выругаться вслух. Почему он у вас, а не у вашей дочери? Потому что она... Эта бусина... Этот артефакт нагрелся, когда Алисе и принесли тиару, и она отдала его мне, попросила унести. «Во мне не просто слова, во мне даже ругательства закончились, хотя, казалось, в последние минуты я весь состою исключительно из ругательств». «Зачем?» – выдохнул я, пытаясь постигнуть логику своей женщины. Я дал ей защиту, а она что? Отказалась от нее? «Из-за отца». Слезы Эри Лимор высохли, и она быстро объяснила. «Алисия уверена, что его травят или что-то вроде этого. Королева что-то задумала, и моя девочка решила, что если она не станет следовать их планам, если они узнают о вас, то шанс будет упущен. «И надела тиару», – мрачно подвел итог я. Пусть даже разумное зерно в размышлениях Алисии было, чем вообще думала эта женщина, когда добровольно подставилась под действие мощной и наверняка алой схемы, после того, как уже однажды испытала силу запретной магии на себе. Это был один из подарков королевы, последний. Когда она надела ее, то будто стала другой. Другой взгляд, другая походка, ее будто подменили. «Значит, я был прав в своих предположениях», Это ментальная схема, и Маджер не пришел на помощь Алисе, потому что заперт в сознании вместе с ней. Схема превратила принцессу в марионетку. Это что-то новое и смертельно опасное, с таким я еще не сталкивался, которое вполне может как спалить мозги Гьердам, так и не спалить. Пресветлый, только на последние надежда. Она велела найти вас и передать вам это. Эри вложил артефакт жемчужину в мою ладонь и сжала мою ладонь в кулак. И это... «Алисия сказала, что только вы сможете разобраться с этим заговором и спасти ее. Одна надежда на вас, Райнхард!» Р -р -р -р. когда это все закончится, я не посмотрю на то, что я герцог, а она принцесса. Увезу ее в Эдальсгрин и буду днями и ночами учить ее высочество о технике безопасности в работе с запретной магией». Я мысленно попросил Розу провести Эри Лимар обратно, в безопасное место, а сам вернулся на бал. Вовремя, потому что церемония представления придворных ее высочеству завершилась. И вот-вот должны были начаться танцы. Поэтому я подошел к Алисии и подал ей руку. Ваше Высочество. С трона она поднялась грациозно и также грациозно вложила свою ладонь в мою. На ней не было перчаток, и меня обожгло ее прикосновением, как происходило всегда, когда она прижималась ко мне или обнимала меня. Этот вечер мог бы стать праздником, на котором мы бы наслаждались обществом друг друга. Правда, теперь после всего сказанного Эре Лимор я подмечал малейшие детали и штрихи, Малейшую разницу между Алисией и этой незнакомкой. Я смотрел ей в глаза и не встречал в них свою любимую. Не представляю, кто ею управлял, но он понятия не имел о ней настоящей. Он ее не знал. Ему было на нее наплевать. От одной мысли, что Алисией управляет ли кровец или королева, неважно кто, кровь в моих венах превращалась в пламя, в чистую, неразбавленную магию. Мы встали напротив друг друга, и когда заиграла музыка, сделали шаг навстречу, соединив ладони. Пары, выстроившиеся по левую сторону от нас, по очереди повторили движение. Сначала одна рука, затем другая, поворот, меняемся местами. Этот танец был несложным и не предполагал особой близости. К счастью, потому что сжимать в объятиях любимую и знать, что ее разум подчинил кто-то другой, пытки подобно. К тому же жемчужина Герда была со мной, я положил ее во внутренний карман фрака. Артефакт защищал того, кто его носил, от смертоносных атак. Но сейчас он спал, а значит, в данный момент мне ничего не грозило. Я не мог воспользоваться жемчужиной. Не сейчас, когда схема уже активирована. Ментальная магия вся под запретом не просто так. Разум человека – вещь хрупкая. Подчинить чужое сознание невероятно сложно, но еще сложнее – не сломать. Мысль о том, что своим неосторожным вмешательством я могу навсегда потерять любимую, заставляла то самое пламя в крови застывать и покрываться льдом. Холодом отзывалось в кончиках пальцев. Нужно действовать тоньше, сфокусироваться не на своих чувствах, а на моих знаниях. «На всем, что я знаю про магию, на всем, что я знаю про схемы». Вдох, выдох, шаг навстречу Алисии, шаг от нее. Алые схемы ничем не отличаются от обычных, кроме мощи и силы их последствий. Но у всех, абсолютно у всех схем есть слабые места. В этом отношении алые даже более хрупкие, потому что самые сложные и без единой черточки уже не способны работать. Нарушишь контур, сотрешь завиток и заклинание развеется. Проблема в том, что схема активирована, и к ней не так просто подобраться. Но есть и хорошая новость. Нанесли узор не на принцессу, а на вещь. И Эри Лимор мне подсказала, на какую именно. Тиара. Украшение поблескивало в свете множество ламп. Красивое и опасное. Я так сосредоточился на схеме, которую она таила в себе, что только сейчас осознал, музыка стихла, и танец закончился. Сейчас или никогда. Я шагнул вперед. Прошу прощения, ваше высочество, ваша тиара. Алисия вскинула руки к голове. «Что с ней? С ней что-то произошло. Позволите?» Фразу я не закончил. Более того, не стал дожидаться, когда лжи Алисия что-нибудь осознает. К счастью, у нас была достаточная разница в росте, чтобы это проделать быстро. Я просто снял с нее тиару. Простая, но мощная схема огня, и украшение мгновенно оплавилось стекло на пол. «Что вы наделали?» Она закрыла рот ладонью. «Спас тебя». «Неужели?» – приподняла бровь Алисия, и в ее взгляде я успел увидеть насмешку. Потому что в следующее мгновение грудь обожгло пальцами боли. Я не сразу осознал, что это сигнал жемчужины, как и то, что справа в меня ударили оранжевой схемой. Ударили бы, не возник ни посреди бального зала крылатая львица, принявшая на себя всю силу магии и тем самым защитившая меня. Раздались крики, танцующие и другие придворные шарахнулись в разные стороны. Я же закрыл собой Алисию и прихватил ее за талию, прижимая к себе – Но она уперлась ладонями мне в грудь и оттолкнула. «Отпустите меня, герцог!» – процедила она. «Что? Ты можешь не притворяться, Алисия!» «Я не притворяюсь!» Я всмотрелся в ее лицо и понял, что ничего не изменилось. Схема не разрушена. Алисия по-прежнему под внушением, а ее возмущение наносное. «Зигвальд Фром!» – раздался голос Себастьяна, который шагнул в образовавшийся круг, в центре которого оказались мы с принцессой. Или правильнее «Ваша светлость, герцог Барельвийский». «Мага всегда можно распознать по его маджеру». «Правда, Райнхард?» Я глубоко вздохнул и повернулся к герцогу Марирскому. «Себастьян, у меня всему есть объяснение». «Сначала сними эту маску». Скрывать свою личность больше не было необходимости, поэтому я развеял схему обмена, и где-то там Зигвальд тоже обрел собственную внешность. Толпа ахнула, будто единый организм, раздались шепотки». Король выпрямился на троне. «Себастьян», — повторил я и посмотрел на короля, — «Ваше Величество, я расследовал заговор против вас и принцессы». «Поэтому вы сейчас захватили мою дочь и угрожаете ее жизни», — не сказал почти прокаркал Гориан. «Ты использовал алую схему, Райнхард», — напомнил советник. «Ты знаешь, что они запрещены законом и как именно карается их использование. Исключений нет, даже для герцогов». даже для наследников Легросийского престола. «Арестуйте эрцгерцога Барельвийского!» Последний приказ он отдал гвардейцам. Себастьян попытался поймать взгляд друга, но натолкнулся на какое-то злое торжество. Он с ней заодно, с Дарианой, И давно. Сейчас имело значение вовсе не это. На меня надвигались маги, гвардейцы под предводительством ликровеца. Это был один из подарков королевы. Воспоминание вспышка. Тиара не завиток. Тиара просто активировала схему. Мой взгляд врезался в Алисию, собственно, попав туда, в чем она всегда меня обвиняла. В декольте. Украшали, которая фамильные драгоценности Дарианы Бальской. Ожерелье из рубинов и бриллиантов. Времени у меня не осталось, поэтому я потянулся и одним резким движением сорвал ожерелье с шеи Алисии. И меня отбросило от принцессы магической волной.